Мировая система. Замысел и крах. Гром в Колорадо. Колорадо Спрингс находится на высоте около 2000 метров над уровнем моря, у подножия скалистых гор. Тесле он очень понравился, особенно чистый воздух, тишина и ощущение уединенности, к которой он так стремился в последнее время. Местные жители встретили мировую знаменитость дружелюбно, В городском салуне состоялся банкет в его честь, организованный городскими властями. Вскоре с их помощью началось строительство экспериментальной станции. Она была похожа на большой амбар, над которым возвышались металлические мачты и шестидесятиметровая антенна с медным шаром на верхушке. От станции протянули кабель к электростанции «Эль Пасо», которая должна была снабжать лабораторию Теслы энергией. Жители городка с любопытством наблюдали, как возводится это таинственное сооружение. Вскоре его начали окружать довольно высоким забором, на котором развесили таблички с грозным предупреждением «Не подходить. Опасно для жизни». Над входными дверями на станцию Тесла зачем-то распорядился поместить цитату из ада Данте «Оставь надежду всяк сюда входящий». По округе тут же пошли слухи, что приборы Теслы спускают молнии, которые могут убить больше сотни человек сразу. Но он-то прекрасно представлял, что собирается делать. Тесла хотел превратить Грозу в своего союзника и партнера. С начала работы в Колорадо Спрингс Тесла вел рабочий дневник, в котором тщательно регистрировал все данные опытов и описывал свои эксперименты. Вообще-то это совсем не похоже на Теслу. Обычно никаких дневников во время исследований он не вел. Не исключено, что в данном случае он просто сознавал опасность, грозившую ему и всей лаборатории ведь она могла просто сгореть, а самого Тесла могло запросто убить молнией, которую он собирался создавать искусственным путем. Так что регистрация результатов была совсем не лишней. Тесла вел дневник с 1 июня 1899 года по 7 января 1900 года. Впервые они были изданы в 1976 году на сербско-хорватском языке в Белграде, а в переводе на русский — только в 2008 году. Итак, наконец-то монтаж оборудования был закончен. В лаборатории установили усиливающий передатчик, так Тесла называл свой аппарат, о котором он потом скажет, что это его величайшее изобретение. Он представлял собой трансформатор, один конец первичной обмотки которого был заземлен, а второй поднят в высоту воздушным шаром. Во вторичную обмотку этого трансформатора был включен высокочувствительный тестер вольтметр плюс амперметр, снабженный самописцем всякое изменение электрического потенциала земли вызывало в первичной обмотке трансформатора скачки напряжения индуцирующие во вторичной обмотке электрический ток регистрируемый тестером и самописцем сразу же выяснилось что потенциал земли постоянно изменяется причем с наибольшей интенсивностью эти изменения происходили во время грозы и ударов молний самым же странным казалось то что приборы отмечали более интенсивное изменения потенциала земли при возникновении зарниц далеких от Колорадо-Спрингс-разрядов, чем при ударах молний прямо над городом. Тесла задумался над этим явлением. Казалось бы, все должно быть наоборот. Он с удовольствием наблюдал за природными молниями. Грозы в этих местах были исключительно сильными. Многие из них, писал Тесла, напоминали огненные деревья со стволом, направленным вверх или вниз. Тесла был в восторге. Он говорил, что вскоре будет знать о молниях больше, чем Бог. Бог, по-видимому, обиделся. Однажды во время грозы ударом молнии сильно повредило здание лаборатории. Тесла радовался, а местные жители считали, что он тронулся умом. Наконец-то монтаж оборудования закончили, и у себя в лаборатории Тесла тоже мог рождать молнии. Да такие, что превосходили даже природные при грозах в горах. В дневнике он чуть ли не с любовью описывает их. Неудивительно, что многие и позже замечали, что ему доставляло огромное удовольствие наблюдать за молниями во время грозы. В Колорадо-Спрингс он подробно описывал цвет, форму и размер электрических разрядов, которые создавал. Когда проводились эксперименты, все небо взрывалось от грохота и света. Грохот грома из разрядника разносился по округе. Жители с ужасом рассказывали, что даже на расстоянии 300 миль между металлическими заземленными предметами Возникают электрические дуги длиной в 2 дюйма, 5 сантиметров. А посущиеся лошади внезапно приходят в бешенство, получая через свои металлические подковы удар током. Правда ли это? Никто не знает. Тесла и его помощники в лаборатории затыкали уши ватой и прикрепляли к своей обуви толстые пробковые или резиновые подошвы. Несмотря на это, Тесла писал, что в ушах у него нередко появлялось какое-то разрывающее ощущение. Часто на протяжении нескольких часов после экспериментов все продолжали ощущать боль и шум в ушах. Однажды ночью после очередной серии экспериментов Тесла сидел на улице около лаборатории. Тогда-то, как вспоминал он позже, ему в голову и пришло возможное объяснение загадки с грозами. Над этой идеей он думал уже несколько лет назад, но потом посчитал ее абсурдной и забыл. И вот сейчас она появилась снова. Тесла предположил, что в электромагнитном поле Земли существуют особые волны, которые он назвал стоячими. Эти волны, по мысли Теслы, пронизывают всю толщу планеты и возникают в результате изменения ее электрического потенциала. Еще он предположил, что они могут передавать заряды энергии. Но если это так, то почему бы не использовать их для своей цели, беспроводной передачи энергии на расстояние? Теоретически Тесла понимал, как это осуществить. С помощью мощного разряда создать стоячие волны в Земле, вызвать в ней резонансные колебания, а потом преобразовать эти колебания в энергию. Но сначала нужно было определить, правда ли, что стоячие волны существуют на самом деле. Наступило 3 июля 1899 года. Впоследствии Тесла писал, что этот день он не забудет никогда, потому что именно тогда получил первое бесспорное экспериментальное доказательство истины, имеющий чрезвычайное значение для прогресса человечества. «На Западе собралась плотная масса сильно заряженных облаков, и к вечеру на свободу вырвалась безумная гроза, которая, растратив большую часть своей ярости в горах, рассеялась по равнинам», — вспоминал он. «Крупные и длительные дуги образовывались через почти одинаковые промежутки времени. Теперь, благодаря уже приобретенному опыту, мои наблюдения значительно продвинулись и стали более точными. Я мог быстро работать со своими приборами, и я был готов. Регистрирующий прибор был настроен как надо, и вот его показания становились все слабее и слабее по мере возрастания расстояния до грозы, пока не прекратились совсем. Я с нетерпением ждал. И действительно, совсем скоро показания возобновились, становясь сильнее и сильнее, и, пройдя через максимум, постепенно уменьшились и опять исчезли. Много раз с повторяющимися интервалами то же самое повторялось, пока гроза, которая, как было очевидно из простейших расчетов, двигалась с практически постоянной скоростью, не удалилась на расстояние около трех сотен километров. И при этом эти странные явления не прекратились, но продолжились с неуменьшающейся силой. Впоследствии такие же наблюдения были проделаны моим ассистентом, мистером Фрицем Ловенштейном. А вскоре представилось несколько замечательных возможностей, которые вывели еще сильнее и безошибочнее истинную природу удивительного явления. Никаких сомнений не осталось. Я наблюдал стоячие волны. Так Тесла писал пять лет спустя в статье «Передача электрической энергии без проводов», опубликованной в журнале «Electrical World and Engineer». Тогда же, по его словам, он сделал окончательный вывод. Земля, несмотря на ее громадный объем, ведет себя подобно проводнику ограниченного размера. Значит, считал Тесла, через нее можно и передавать энергию, и осуществлять связь. Он решил перейти ко второму этапу опыта, создать стоячие волны лабораторным путем. Некоторое время он готовился к опыту. В общих чертах его замысел сводился к следующему с помощью мощных разрядов своего передатчика вызвать электромагнитные возмущения, которые и станут стоячими волнами. Для этого в Землю нужно было направить ток напряжением в несколько миллионов вольт и частотой в полторы тысячи герц. Эксперимент проходил ночью. Тесла пришел на станцию, одетый во все черное. Там его уже ждал его помощник Колман Чита. Когда все было готово, Тесла попросил Чита включить ток всего лишь на одну секунду, а сам вышел на улицу. Он хотел увидеть эксперимент со стороны. По идее, с верхушки шестидесятиметровой мачты молния должна была ударить в землю. По команде Теслы его помощник на секунду дал ток. Вокруг верхушки мачты тут же появилось множество молний. Довольный Тесла попросил включить рубильник еще раз, но теперь не выключать его без сигнала. Чита так и сделал. Вскоре раздался треск разрядов. Он становился все громче. Лаборатория светилась странным голубоватым светом, Они ней во все стороны метались молнии. Чита потом рассказывал, что из его пальцев тоже вылетали искры, которые кололись как иголки. Он с нетерпением ждал, пока Тесла даст сигнал отключить рубильник, но команды все не было. Тем временем, снаружи Тесла наблюдал, как из верхушки мачты начали выскакивать молнии толщиной в руку и длиной более 4 метров. Затем раздался гром, который, говорят, слышали на расстоянии 15 миль от станции. Эксперимент близился к апогею. Вскоре, по мнению Теслы, дело должно было бы дойти до возникновения стоячих волн. И тут все внезапно стихло. Воцарилась необычная тишина. Позже выяснилось, что опыт продолжался всего лишь минуту, хотя Тесле казалось, что прошло, по крайней мере, минут 15. Тесла закричал, что не давал сигнала отключать ток. Но Чита лишь молча показал на приборы. Оказалось, что обесточена линия, которая вела к электростанции. Тесла стал звонить туда и требовать, чтобы снова включили подачу энергии. Но ему резко ответили, что из-за его опыта сгорел генератор, и электричество для лаборатории не будет, по крайней мере, месяц. Тогда Тесла предложил нанять рабочих и починить генератор за свой счет. Предложение было принято. Уже через неделю электроэнергия начала поступать на станцию. Эксперименты продолжились. Тесла смог достичь напряжения в 12 миллионов вольт. Потом он, правда, вспоминал, что его рекорд составил 20 миллионов вольт. Ходили слухи, что он с расстояния 26 миль смог осветить здание банка. Тогда в результате беспроводной передачи энергии загорелись 200 ламп мощностью по 50 ватт каждая. Впрочем, подтверждения этому рассказу нет. Сам Тесла писал о другом, о том, что передал вокруг Земли ток, которого достаточно для работы более 200 ламп, что смог отправить радиосообщение на расстоянии 600 миль. Изучал Тесла также шаровые молнии и даже занимался прослушиванием космоса. В общем, он был настроен оптимистично. Это видно по его письмам Роберту Джонсону, в которых он описывает не только свою работу, но и обстановку, в которой ему приходилось жить. «Жаль, что вы не видите подснежников и ледников Колорадо Спрингс», замечал он в письме от 16 августа. «Я имею в виду те, которые парят в воздухе. Они потрясающие, уступают лишь вашим стихам, Лука, Самым лучшим на Земле. Наилучшие пожелания всем от Николы. «Я все еще не нашел времени выполнить свое обещание стать миллионером, но я это осуществлю при ближайшей возможности», — писал он другой раз. Он по секрету сообщил Джонсону, что направит сообщение о Парижской выставке 1900 года без проводов и что это будет мое приветствие великолепным французам. Но вернемся к его главной идее. В итоге Тесла решил, что все-таки получил подтверждение возможности вызывать в Земле явление электрического резонанса и получать стоячие волны. Он считал, что распространение возникших в ней волн происходило от Колорадо-Спрингс по всем направлениям, все расширяющимися окружностями, доходя до поверхности Земли. И что с возрастающей интенсивностью они сходились в точке, диаметрально противоположной Колорадо, где-то около французских островов Новый Амстердам, и Святого Павла, между южной оконечностью Африки и юго-западной точкой Австралии. Возвращаясь обратно, эхо волн вновь усиливалось усиливающим передатчиком и опять отправлялось к противоположной точке земного шара. Ее Тесла назвал Великим Электрическим Южным Полюсом, ну а Электрический Северный Полюс находился в Колорадо-Спрингс. Тут надо заметить, что открытие Теслы и стоячих волн в том виде, как он их описывал, до сих пор не является доказанным фактом. Даже сторонники и исследователи работы Теслы вносят свои коррективы. Одни считают, что эти волны не распространялись по всей планете, а отражались от соседней горной гряды. Другие, что причины тех явлений, которые наблюдал Тесла, были магнитные аномалии в районе Колорадо-Спрингс. Но Тесла был уверен, что открыл именно стоячие волны. Теперь осталось понять, как применить это открытие в практических целях, а конкретнее для его проекта беспроводной передачи электроэнергии. Нельзя сказать, что у него совсем не было ответа на такой вопрос. Тесла уже начал думать над идеей строительства нескольких станций в различных точках Земли, которые могли бы создавать, принимать стоячие волны и преобразовывать их в электроэнергию. Также эти станции должны были использоваться для передачи радиосообщений. Разумеется, все это выглядело очень заманчиво, но только в теории. Сразу же возникало множество вопросов. Реально ли улавливать эти волны в любой точке Земли? Какую аппаратуру следует использовать при их преобразовании в энергию? Будет ли высоким КПД подобных станций? Другими словами, будет ли получено на выходе больше электроэнергии, чем затрачено при возбуждении стоячих волн? Насколько затратным окажется весь проект? И так далее, и тому подобное. Вопросов было множество, а вот ответов на них у Теслы, похоже, не имелось. Хотя он, разумеется, уверял всех в обратном и был готов строить свои станции. И не только. Еще он был готов установить связь с Марсом и другими планетами. Ведь в Колорадо-Спрингс он занимался и этим. Марсианские хроники. На короткое время вернемся к тому, с чего мы начали эту аудиокнигу. В 1901 году в Англии вышла повесть Герберта Уэллса Первые люди на Луне. Сюжет, наверное, сейчас известен каждому. Рассказчик, мистер Бэдфорд, и чудак-изобретатель мистер Кейвер отправляются на Луну. Летят они туда на шаре, изготовленном из изобретенного Кейвером вещества, кейворита. Они встречаются с живущими на Луне селенитами, переживают множество приключений, а на Землю смог вернуться только один мистер Бэдфорд. Шар в результате несчастного случая уничтожен. Но через некоторое время Бетфорд начинает слушать радиопередачи Кейбера с Луны, в которых тот рассказывает, что с ним происходило на Луне после отлета напарника, и о своих встречах с правителем планеты Великим Лунарием. Для нас же самое интересное в том, как именно были обнаружены эти передачи в эфире. А вот как. Меня, мистера Бетфорда.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 И другие изобретатели в самом деле пытались сделать это. Ну а все остальное писатель домыслил, уже в контексте своей истории. Как же Тесла умудрился поймать сигналы с Марса? Немного предыстории. В то время Марс вообще слыл модной планетой. В 1894 году американский астроном Персиваль Ловел выдвинул смелую и очень импонирующую всем гипотезу, согласно которой так называемые каналы, обнаруженные на Марсе его итальянским коллегой Джованни Скиапорелли, построены разумными существами, марсианами. Читающая публика по обе стороны Атлантики зачитывалась книгами и статьями французского астронома и популяризатора науки Камиля Фламмариона, который в 1896 году уверенно заключил, что на Марсе буйствует жизнь. Он предполагал, что из-за небольшой силы притяжения на Красной планете Ее обитатели умеют летать. Марсиан пытались описывать не только ученые, но и писатели. Они были то высокообразованными людьми будущего, как в романе русского революционера и философа Александра Богданова «Красная звезда», то злобными захватчиками, как в знаменитой «Войне миров» того же Уэллса. Кстати, фантастический роман о космосе написал и миллионер, и спонсор Теслы Джон Джейкоб Астер. Правда, в нем речь шла о полете на Юпитер. Идея послать марсианам какой-нибудь сигнал буквально витала в воздухе. Тем более, что после изобретения радио это казалось вполне возможным делом. Тесла не остался в стороне. В 1896 году он сказал журналистам, что готов послать сигнал на Марс, и даже заявил, возможность привлечь внимание марсиан лежала в основе моего принципа распространения электрических волн. Тесла говорил, что отправить сообщение на Марс скоро будет так же легко, как в Чикаго. Газеты и журналы писали, что он изобрел устройство, позволяющее передавать информацию на расстояние 20 тысяч миль и более. Но Марс, как считал сам Тесла, был для него всего лишь промежуточной остановкой. Он был уверен, что в будущем наладится связь с обитателями гораздо более далеких планет, вращающихся вокруг других звезд. Послал ли Тесла какой-нибудь сигнал в сторону Марса? Мы не знаем об этом точно. Но вскоре первый этап марсианской лихорадки несколько спал. Тесла занялся другими делами. Потом он уехал в Колорадо-Спрингс, и уже там вдруг снова выдал сенсацию на эту тему. Тесла объявил, что теперь он зарегистрировал какие-то необычные сигналы, которые вполне могут быть посланием марсиан. Это произошло в конце июля 1899 года. «Я наблюдал электрические импульсы, которые казались непонятными», — писал Тесла. Хотя они были слабыми и неуверенными, они дали мне твердую веру на то, что в один прекрасный день все жители Земли как один поднимут глаза к небу с любовью и благоговением, пораженные радостным известием. Братья, у нас есть послание из другого мира, неизвестного и далекого. В нем говорится «1, 2, 3». В другой раз он рассказал о своем новом открытии более предметно. По его словам в тот день он проводил испытание прибора реагирующего на грозы в горах колорадо и вдруг понял что некоторые сигналы носят упорядоченный характер тесла начал наблюдать за ними и вскоре понял что они могут передаваться только какой-нибудь станцией но поблизости не было ни одной радиостанции кроме его собственной никогда не смогу забыть первое ощущение которое испытал когда до моего сознания дошло что я наблюдал нечто, возможно, имеющее непредсказуемые последствия для человечества», вспоминал он, «и ощутил себя присутствующим при рождении нового знания или при откровении великой истины. Даже теперь я временами переживаю состояние потрясения и вижу свой прибор воочию, как если бы он действительно был передо мной. Мои первые результаты наблюдения, несомненно, вселили в меня ужас, так как в них присутствовал элемент сверхъестественного». И я был один в лаборатории ночью, но в то время у меня не возникло мысли о том, что эти возмущения были разумно управляемыми сигналами. Но потом его осенила догадка. Это могло быть послание с Венеры или с Марса. Тесла описывал сигналы как три повторяющихся импульса, которые, по его мнению, могли означать 1, 2, 3. Почему именно это, а не что-то другое, он, впрочем, не объяснил. Еще позже он заявил, что сигналы шли с Марса. И опять не объяснил, почему. Сообщение Теслы, естественно, произвело сенсацию. Газеты напечатали его на первых полосах. Теслу осаждали репортеры. «Дорогой Лука», — писал он Джонсону, — «все преследуют меня после того, как я был избран марсианами». В феврале 1901 года в популярном журнале «Коллерс Уикли» появилась его статья «Диалог с планетами». Редакция предварила его таким предисловием. Поразительное сообщение, сделанное недавно Николой Теслой о том, что он получил послание из глубин межзвездного пространства, сигнал от обитателей Марса или Венеры, или другой родственной им планеты, было поначалу воспринято изумленным человечеством с большим недоверием. Но в среде видных ученых, в числе которых сэр Джозеф Норман Локер, все большую поддержку находит мнение, что выводы господина Теслы верны. Этой публикации господин Тесла впервые формулирует то, что он рассчитывает довести до конца, и установить таким образом связь с планетами. О чем же писал в ней Тесла? Во-первых, о том, что в Солнечной системе есть, по-видимому, только две планеты, Венера и Марс, способные поддерживать жизнь, подобную нашей. Но это не означает, что на всех этих планетах не могут существовать какие-либо другие формы жизни. Далее он спорил с теми, кто считал, что связь с цивилизациями на других планетах невозможна. Ничего подобного, это очень даже просто. Воспользовавшись новейшими средствами, предложенными мной, готов наглядно продемонстрировать, что при затратах энергии, не превышающих 2000 л. сил возможно передавать сигналы на планету, например, на Марс. Так же точно уверенно, как мы сейчас посылаем сообщение по телеграфу из Нью-Йорка в Филадельфию. Свои новейшие средства Тесла описывал следующим образом. «В конце концов, я преодолел все трудности и достиг цели, создав установку, которая, если объяснить принцип ее действия простым языком, напоминала откачивающую помпу, вытягивающую электричество из земли и посылающую его обратно в землю с такой огромной скоростью, что это вызывало пульсации и возмущения, которые распространяясь по земле как по проводам, регистрировались на больших расстояниях точно настроенными принимающими контурами. Применяя такой способ, я смог передавать на расстояние не только слабые импульсы для установления связи, но и значительное количество энергии. А дальнейшие сделанные мной открытия убедили меня в том, что в конечном итоге мне удастся перемещать энергию беспроводов для промышленных целей с высокой экономичностью на любые сколь угодно большие расстояния. Заявление Теслы встретило как горячую поддержку, так и самые саркастические и ядовитые насмешки. Журналист Джулиан Готтерн отмечал, что ни один мыслящий человек не может сомневаться в том, что мы веками находимся под пристальным наблюдением жителей Марса и других древних планет. Но вот, наконец, родился Тесла, и жители звезд наблюдают за его работой. Кто знает, возможно, они направляют его открытие, восклицал он, а еще предположил, что Тесла был послан на Землю. Кто знает, возможно, тогда и родилась легенда о Тесле-инопланетянине, которая с различными модификациями до сих пор встречается на страницах его альтернативных биографий. Впрочем, скептики тоже не дремали. Они били в самое слабое место тесловской гипотезы вопросом, где доказательства? Почему сигналы именно с Марса? Разве нет комет, которые могут послужить этой цели? Их и написал бывший директор обсерватории Калифорнийского университета профессор Холден. Не могли ли эти помехи в инструменте возникнуть из-за воздействия Большой Медведицы в Млечном Пути или Света Зодиака? Пока мистер Тесла не показал свою аппаратуру другим экспериментаторам и не убедил их так же, как самого себя, можно считать доказанным, что его сигналы не приходят с Марса. И вообще, почему эти сигналы из космоса? И откуда известно, что эта история не выдумка изобретателя, чтобы привлечь к себе внимание? «Мистер Тесла очень хочет попасть на страницы газет», писали скептики, называя его философские рассуждения невежественными. Тесла так и не предоставил никаких доказательств того, что поймал какие-то неизвестные сигналы. Тем более не было доказательств их космического происхождения. Считается, что в тот день Тесла мог обнаружить а, сигналы передатчика своего главного конкурента Маркони. Тот как раз демонстрировал свой аппарат французским и английским военным морякам и проводил передачи на несколько десятков миль. Более того, считается также, что те три импульса, которые принял Тесла, были буквой «С» в азбуке Морзе. Точка, точка, точка. И действительно, Маркони передавал эту букву. Станция Теслы в Колорадо-Спрингс находилась в горах. Радиоэфир в то время был практически свободен, так что он вполне мог принять сигналы Маркони. Несколько лет спустя, когда эта история стала широко известна, она больно ударила по самолюбию Теслы. Мало того, что из-за Марса многие подняли его на смех. Но надо же так случиться, что это произошло из-за Маркони. Ведь с ним Тесла воевал и еще будет воевать многие годы. И тут вдруг именно он выставил его дураком. Но на этом марсианские хроники не закончились. Тесла время от времени возвращался в своих исследованиях и заявлениях межпланетной тематике. Он сообщал о работе над аппаратом для связи с Марсом 15 января 1905 года в статье «Межпланетный телефон» в Нью-Йорк Таймс и 23 января 1907 года в письме в эту же газету, в котором утверждал, что довел работу над аппаратом до логического завершения и готов установить связь с Марсом. Насколько это заявление соответствовало реальному положению вещей, осталось тайной. О жизни на других планетах и способах связи с ними он говорил и в 20-х, и в 30-х годах 20 -го века. Каждый раз его сообщения вызывали сенсации, и каждый раз Тесла не мог привести никаких доказательств. Впрочем, в этом он был не одинок. Чуть позже Тесла, марсианской лихорадкой заболел и Маркони. В январе 1919 года в интервью «Нью-Йорк Таймс» он заявил, что принимает сильные сигналы из космоса, предположительно, со звезд. Но оговорился, что пока не располагает решающими доказательствами конкретного происхождения этих сигналов. Через два года он, однако, уже был уверен, что ему действительно удалось поймать сигналы от инопланетных существ. Маркони рассказывал, как, плавая на своей яхте по Средиземному морю, получил сигналы, которые не смог расшифровать, хотя и подозревает, что они пришли с Марса. Позже он утверждал, что установил на яхте аппарат для приема и передачи сообщений из космоса. Однако этого аппарата никто не видел, а о результатах его испытаний ничего не известно. Другими словами, Маркони со своей марсианской историей практически повторил Теслу. Любопытно, что когда сообщения о марсианских открытиях Маркони попали в газеты, сам Тесла комментировал их трезво и реалистично. «Это радиопомехи», — заявил он. И добавил, что регистрировал их еще во время своего эксперимента в «Колорадо-Спрингс». Но тогда их было гораздо меньше, ведь и передатчиков почти не было. Но вместе с тем он до самой смерти продолжал твердить о связи с другими планетами и не исключал возможности приема сигналов со звезд. Наверное, он оказался под влиянием общей атмосферы, которая царила в ту эпоху. В жизнь на Марсе верили почти все. Советский журнал «Радиолюбитель» в сентябре 1924 года серьезно писал, что культура жителей Марса ушла далеко вперед по сравнению с нашей. И поэтому не было бы ничего удивительного, если бы они уже давно посылали бы к нам какие-нибудь сигналы, тщетно ожидая нашего ответа. Далее журнал предлагал свой способ связи с Красной планетой с помощью очень коротких волн. Мы говорим о световых лучах. Свет, как известно, это те же электромагнитные волны, но очень короткие. Для того, чтобы свет земного прожектора мог быть обнаружен с хорошим телескопом на Марсе, необходимо иметь источник с силой света в несколько триллионов свечей. Этот проект более приближается к возможности осуществления, так как источники света в 1 миллиард свечей уже у нас имеются. Например, французский прожектор, обслуживающий пересекающиеся аэролинии и видимый сквозь земную атмосферу на 350 километров. Этот проект обладает еще тем преимуществом, что он дает возможность передать не только сигналы, но и человеческую речь. Для этого, пропуская ток от микрофона, перед которым говорят через специальные электромагниты, можно изменять, такой примерный метод применяется в так называемой световой телефонии в военном деле, положение рефлектора, отражающего слои света. В результате сила посылаемого пучка световых лучей будет меняться в такт со звуковыми колебаниями что при приеме на светочувствительный элемент и телефон даст точное воспроизведение сказанных перед микрофоном слов. Теоретически такой проект осуществим. Доказательством того, что к этому вопросу в те годы ученые относились вполне серьезно, является премия в 300 тысяч франков, предложенная Французской академией наук тому лицу или учреждению, которое теоретически укажет возможный способ связи с Марсом. Кстати, она так и осталась невыданной. Можно, конечно, понять тех, кто смеялся и извил над Теслой, когда он говорил о сигналах с Марса. В самом деле, трудно сказать, что он в этом случае вел себя как истинный ученый, которым, безусловно, был. Со временем в его поведении становилось все больше саморекламы и налета сенсационности. Публике и газетчикам это нравилось, а коллеги-ученые могли только сожалеть, помня прежние великие открытия Теслы. Но это только одна сторона дела. В 1967 году многие ученые были, как и когда-то Тесла, убеждены, что на Земле наконец-то обнаружили сигналы внеземной цивилизации, ВЦ. Это произошло после того, как в радиообсерватории Кембриджа были зафиксированы радиоимпульсы, которые повторялись через четко определенный промежуток времени. Результаты наблюдений сначала засекретили, всерьез рассматривалась возможность получения какого-то послания от инопланетян. Но затем все стало на свои места. Оказалось, что открыт новый тип нейтронной звезды — пульсар. Пульсар вращается вокруг своей оси, испуская узконаправленные импульсы только с одной стороны. Поэтому-то они и попадают в поле зрения наблюдателя через равные промежутки времени. К настоящему времени известно о существовании около 1800 пульсаров. Это открытие, с одной стороны, стало большой научной сенсацией, Ее авторы в 1974 году получили за него Нобелевскую премию по физике. Но с другой, для многих явилось разочарованием, ведь контакт с ВЦ снова оказался мифом. Впрочем, первый обнаруженный пульсар в честь первоначального добросовестного заблуждения ученых окрестили LGM-1, от английского «Little Green Man» — «маленькие зеленые человечки». К чему все это? А к тому, что если бы Тесла более серьезно заинтересовался обнаруженными им сигналами в Колорадо-Спрингс, возможно, он уже тогда смог бы сделать очень важные и интересные выводы о природе распространения радиоволн. Ведь, пожалуй, это был первый случай, когда работа радиопередатчика была зафиксирована в эфире с расстояния в несколько тысяч километров. Однако, Тесла увлекся Марсом. Но даже это увлечение можно поставить ему в заслугу. Он был одним из первых, кто выступил с идеей использовать радио для прослушивания космоса и поиска космических сигналов искусственного происхождения. Радиоастрономия, как отдельная отрасль науки, появилась на 30 лет позже, а проблема поиска и контакта с ВЦ, что бы там ни говорили, актуальна до сих пор, и ею занимаются не только романтики и дилетанты, но и вполне серьезные исследователи. Для поиска искусственных сигналов из космоса время от времени задействуют самые крупные радиотелескопы. Но началось-то все с Теслы. Хотя в своих заявлениях на эту тему он часто казался смешным. Юпитер с красным носом. 22 декабря 1899 года Тесла получил письмо от Кэтрин. «Дорогой мистер Тесла», — писала она, — «мы будем вспоминать о вас в бесснежный рождественский день. Как было бы замечательно, если бы вы вдруг оказались среди нас и провели этот вечер с нами. Иногда я думаю, доставите ли вы мне удовольствие вновь видеть вас. Ведь прошло так много времени с тех пор, как я в последний раз была счастлива. Все прошло. Словно ты заснул в ласковый полдень и внезапно оказался в каменном веке. Сам камень. Что все это значит? Иногда я получаю о вас весточку от Роберта в его офисе. Надеюсь, Новый год принесет вам то, чего вы больше всего желаете и приведет вас к нам, дорогой друг. В январе 1900 года Тесла приехал в Нью-Йорк. Одним из первых, с кем он встретился в этом огромном городе, были Джонсоны. Старые друзья отметили его приезд праздничным ужином. Вскоре Роберт Джонсон попросил Теслу написать для журнала Century большую статью. По его замыслу, это должен был быть материал просветительского характера, в котором рассказывалось бы о будущих преимуществах и перспективах радиоуправления на расстоянии радиосвязи и передачи энергии без проводов. Тесла согласился, но сделал совсем не то, что от него хотели. Он прислал в редакцию почти философское сочинение о будущем. О том, чтобы публиковать его в научно-популярном издании, не могло быть и речи. Джонсон с извинениями и с заверениями в своей преданности попросил Теслу переделать статью. «Оставьте вашу философию для философского трактата и дайте нам что-нибудь практическое, «Опишите свои эксперименты», — умолял он. «Дорогой Роберт», — отвечал Тесла, — «я слышал, вы себя не очень хорошо чувствуете, и, надеюсь, это не из-за моей статьи». Тем не менее, Тесла трижды переделывал статью. В итоге редакция все-таки сдалась. В журнале решили разбить текст на несколько глав, добавить как можно больше фотографий с эффектными опытами Теслы в Колорадо Спрингс и попросить ученого подробнее написать о своих новых изобретениях. В таком виде статья «Проблемы увеличения запасов энергии человечества со специальными рекомендациями по использованию энергии Солнца» появилась в июньском номере Сенчури за 1900 год. Прямо скажем, читать ее довольно сложно. И можно понять отчаяние редакторов журнала, когда они увидели это сочинение Теслы. О чем только в ней не говорилось. О необходимости защищать окружающую среду и улучшение нравов населения о пропаганде здорового питания и внедрении на службу человечества мыслящих машин, телеавтоматов, о способах получения энергии Солнца и новом методе экономического производства железа, о грядущем веке алюминия и многом другом. В общем, действительно, настоящий философский трактат в жанре воспоминаний о будущем. Причем некоторые проблемы этого будущего Тесла угадал с поразительной точностью. И только в самом конце статьи он переходил к своей главной идее, беспроводной передачи энергии на дальние расстояния. Изучение передачи электрической энергии на любое расстояние через окружающую среду оказалось лучшим решением великой проблемы использования энергии Солнца для нужд человечества. Долгое время я был убежден, что такая передача в промышленном масштабе никогда не может быть осуществлена. Но сделанное открытие изменило мои взгляды. Я заметил, что при определенных условиях атмосфера, являющаяся в обычном состоянии превосходным изолятором, приобретает свойство проводника и становится способной передавать любое количество электрической энергии», — писал Тесла. Далее ученый утверждал, что за годы своей работы он фактически доказал, такой способ возможен. Более того, он уже проводил подобные эксперименты. «Я продемонстрировал электрические разряды, протяженность которых достигала, вероятно, более 100 футов, но не составило бы труда достичь в 100 раз большей длины». Я создавал движение электричества, происходящее при мощности приблизительно в 100 тысяч лошадиных сил, но также легко достижимой мощности в 1, 5 или 10 миллионов лошадиных сил. Тесла писал, что преимущества беспроводной связи уже не нуждаются в доказательстве, а вскоре, по его мнению, будет таким же очевидным преимущество беспроводной передачи электроэнергии. Нужно только построить соответствующую установку. «После всех опытов, я уверен, что если поднять два терминала на высоту не более 30-35 тысяч футов над уровнем моря, электрическое напряжение от 15 до 20 миллионов вольт, возможно передавать энергию в тысячу лошадиных сил на расстояние в сотни, а если необходимые тысячи миль», — отмечал он. Однако, несмотря на столь радужные перспективы, Тесла опять-таки не сказал главного, как он собирается все это осуществить. Есть ли у него технический план такой передачи? Этот вопрос остался без определенного ответа. Оппоненты сразу же увидели в его рассуждениях эту слабую сторону. Они осыпали Теслу и Сенчури градом насмешек. Похоже, они, редактор журнала, не в состоянии отличить науку от бреда, язвительно отмечал журнал Popular Science Monthly. К тому же Тесла примерно в это же время опубликовал еще одну статью «Разговор с планетами». О ней говорилось ранее. И насмешек в его адрес посыпалось еще больше. Несмотря на такую противоречивую реакцию, статья имела большой резонанс. Не последнюю роль сыграли помещенные в журнале эффектные фотографии, сделанные во время опытов в лаборатории Теслы в Колорадо-Спрингс. Одна из них действительно поражала воображение. Невозмутимый и спокойный изобретатель сидел погруженный в какие-то свои расчеты или записи, а вокруг него вспыхивали молнии, от одного вида, которых бросало в дрожь. Мало кто знал тогда и мало кто помнит сейчас, что эти эффектные снимки были всего лишь искусным фотомонтажом. В противном случае изобретателя попросту убило бы током. Знакомый фотограф Теслы работал над снимками несколько дней. В своем дневнике Тесла описал, как все происходило. Конечно, когда делали фотографии экспериментатора, разряда не было, как можно было себе представить. Сначала на пластину запечатлевали ток в темноте или при слабом свете. Затем экспериментатор занимал свое место на стуле, и в конце концов производилась экспозиция при дуговой лампе. Чтобы выявить общий вид и прочие детали, использовался световой заряд. Шумиха вокруг его статьи была выгодна Тесле. Она обращала на его идею внимание потенциальных спонсоров. Тесла пытался заинтересовать ею Джона Астера, написав ему, что на проекте можно заработать 50 миллионов долларов. Но полковник уклонился. Он, похоже, не верил в успех задуманного Теслой предприятия. Тесла также обратился к Джорджу Вестингаузу. Однако и он после переговоров решил не рисковать деньгами. Но тут Тесла получил приглашение встретиться от еще одного магната. Его звали Джон Пирпент Морган. Без преувеличения, Морган был поистине легендарной фигурой в мире наживы и капитала. К началу 20 века он считался одним из самых богатых и влиятельных бизнесменов США. Морган делал деньги на чем угодно. Спекулировал акциями, а во время гражданской войны в США спекулировал и оружием. Он покупал оружие у южан и продавал северянам. Потом Морган спекулировал золотом, скупая золотые слитки в Нью-Йорке и перепродавая их в Лондоне. Заработав состояние, Морган начал вкладывать деньги в выгодные предприятия, например, в строительство железных дорог и вскоре превратил небольшую железнодорожную фирму Federal Steel в гигантское объединение железнодорожных и сталелитейных компаний. Он был в числе основателей шести американских гигантов, крупнейших и известнейших корпораций. American Telephone and Telegraph, General Electric, International Harvester, United States Steel Corporation, Westinghouse Electric Corporation и Western Union. Морган не терпел конкуренции. Искупал компании конкурентов на рынке, прослыв настоящей акулой. Говорили, что ему свойственны безжалостность и мстительность. И тот, кто задел его хотя бы по мелочи, не мог рассчитывать на пощаду. В финансовом мире за глаза его называли Юпитером. Это говорит о многом. Будучи безжалостной акулой капитализма, Морган вместе с тем не скрывал своих человеческих слабостей. Он был без ума от собак и кошек. Он всегда был верен своим старым друзьям. Не меньше зверей он любил и женщин. До старости он не мог отказаться от привычки регулярно менять любовниц. Это обязательно были самые красивые и известные женщины. Друзья ему открыто завидовали, а враги возмущались. Когда Морган приходил в построенную им же новую церковь с новой любовницей, его обвиняли в том, что он совмещает телесный разврат с развратом духовным. Морган любил свою первую жену, но она умерла от чахотки. Ко второй жене он был, в общем-то, равнодушен, а любовницам не доверял. Он был уверен, что женщины выбирают не его, а его миллионы. Себя Морган считал уродом. Прежде всего, из-за огромного красного носа, который был похож на бесформенную свеклу. Но, с другой стороны, этот нос был его фирменным знаком. В 1905 году глава русского правительства Сергей Витте Встречался с Морганом и во время разговора порекомендовал ему одного немецкого хирурга, который мог бы облагородить его нос. Но Морган, поблагодарив, отказался. «Я совсем не боюсь», — объяснил он. «Но скажите, пожалуйста, как я тогда покажусь в Америке? Ведь я тогда не смогу вернуться домой». «Почему?» — спросил вита «Потому что каждый мальчишка, встретив меня на улице, будет показывать на меня пальцем и хохотать. Все знают меня с этим носом» и представьте себе, что я вдруг выйду на улицу без моего носа». Но главной страстью, которая, пожалуй, не уступала страсти к деланию денег, у Моргана была страсть к искусству. Он собирал картины, статуи, монеты, редкие книги и рукописи, антиквариат, драгоценные камни, и мог говорить о каждом своем экспонате часами. Среди его приобретений была одна из первых печатных Библий, рукопись Чарльза Диккенса, картины Рембранта. Многое из своих коллекций Морган подарил Метрополитен-музею в Нью-Йорке, спонсором и президентом которого был. Он жертвовал огромные суммы Американскому музею естественной истории, Гарвардскому университету и различным школам. После смерти магната его сын Джон Морган-младший открыл в Нью-Йорке библиотеку имени Джона Пирпанта Моргана и назначил первым ее директором личного библиотекаря отца. Неудивительно, что именно такой человек, как Морган, Прочитав статью Теслы в Сенчури, заинтересовался и идеями, которые в ней увидел, и, самое главное, автором, о котором, конечно же, уже не раз слышал. Морган захотел познакомиться с ним лично. Они встретились в офисе Моргана на Уолл-стрит-23. Оба были осторожны. Морган не скрывал, что его больше всего заинтересовала проблема передачи сообщений на дальние расстояния. «Можно ли будет посылать сигналы пароходам в океане?» — интересовался он. Тесла заверил, что это далеко не самая сложная задача. Со своей стороны он решил не пугать магната своими проектами беспроводной передачи энергии. Тесла больше всего говорил о радиосвязи, о том, что осуществление его идеи сможет привести к созданию всемирной сети радиовещания. И у Моргана будет фактическая монополия на нее. Морган заинтересовался, но потребовал конкретных цифр и расчетов на бумаге. Тесла прислал их. В письме Моргану он утверждал, что уже проводил радиопередачи на расстоянии до 700 миль, а теперь может построить станцию, которая передавала бы сообщения через Атлантический или даже Тихий океан. По его расчетам, такая станция могла быть построена за 8-9 месяцев, а ее стоимость оценил в 100-250 тысяч долларов. В итоге Морган согласился дать на проект 150 тысяч. Но сразу же оговорил — Сверх этой суммы он не будет участвовать в финансировании ни при каких условиях. Еще он потребовал в залог суды 51% доли в радиопатентах Теслы. В будущей компании, которая должна заняться передачей трансатлантических сообщений, Моргану по их соглашению тоже должен был принадлежать 51% акций. Но и это еще не все. Морган хотел получить контрольный пакет в компании «Искусственный дневной свет Теслы» которая занималась освещением нью-йоркских улиц. Тесла оказался в сложной ситуации, ведь его главным компаньоном и спонсором по искусственному свету был полковник Астер. Пришлось объясняться и с ним. В итоге осветительная компания тоже досталась Моргану. Но Тесла сам поплыл в зубы этой капиталистической акуле. Контракт с Морганом был подписан 1 марта 1901 года. По этому случаю Тесла устроил банкет в Уолдорф-Астории. Правда, по слухам, на нем произошел неприятный казус. В разгар веселья к Тесле подошел один из служащих отеля и сказал, что пока он не уплатит свой долг, 900 долларов, ужин не подадут. Дело дошло до управляющего, но тот подтвердил, Тесла сначала должен заплатить. Пришлось звонить Моргану, который прислал чек на нужную сумму. Но теперь у Теслы появились деньги. Некоторое время он находился в состоянии эйфории. Теперь можно приступать к воплощению в жизнь его мечты. Он не упускает случая, чтобы выразить свои чувства в письмах Моргану. «Уважаемый мистер Морган, не могу найти слов, чтобы отблагодарить вас от лица представителей своей профессии и от собственного имени, наш великодушный человек», — писал он. «Моя работа прославит ваше имя на весь мир. Скоро вы узнаете, что я умею не только оценить благородство вашего поступка, но и сделать так, чтобы ваш филантропический вклад принес в сто раз больше дохода, чем вы предоставили в мое распоряжение столь царственным жестом». Вообще-то, Морган не любил, когда о нем говорили в таком тоне. Конечно, проплаченные журналисты изображали его и в более приторном виде, но это, как считал Морган, нужно было для дела. Да и потом, что взять с газетчиков? Сам он утверждал, что таких историй о нем ему становится тошно. Но уж совсем ему не понравилось, когда такие же восторги в его адрес начал изливать его деловой партнер и, как ему казалось, достойный и уважаемый человек. Несмотря на все его странности. Но пока магнат никак не выказал своего недовольства. Писал ли Тесла искренне? Вероятно, да. Он был благодарен Моргану. Правда, потом он несколько переборщил в своих восхвалениях, но у него фактически уже не было выхода. Но пока Тесла был готов начать грандиозное строительство. Со временем он надеялся построить несколько подобных станций и соединить их в одну сеть. Он называл свой проект «мировой системой беспроволочной передачи энергии». Эта же система должна была поддерживать постоянную глобальную радиосвязь, а со временем и связь с другими планетами. Станции мировой системы должны были появиться в Амстердаме, Китае, на Северном и Южном полюсах. Он задумал превратить Землю вместе с ее ионосферой в единую резонансную систему, способную передавать электромагнитные колебания на любые расстояния без потерь. Для этого пять башен-резонаторов должны были возбудить колебания определенной частоты в ионосфере, а расположенные в земле под башнями каналы, заполненные маслом, с помощью специальных насосов возбуждали бы колебания внутри земного шара. Таким образом, по замыслу Теслы, его система возбудила бы стоячую электромагнитную волну, охватывающую весь земной шар. Для того чтобы получить электроэнергию в любой точке мира, Необходимо было бы просто включить небольшой приемник электроэнергии, настроенный в резонанс с излучателями. Электроэнергия стала бы практически бесплатной и общедоступной. Но ничего этого Тесла пока не стал объяснять Моргану. Ему казалось, что так будет лучше.